Все это шло вместе с тем верстаком. Весь необходимый минимум, в общем. Минимальный набор для работы уже достаточно. К тому же старик оценил, что мебели-то в доме не то, чтобы много поставили. На кухоньку стол и два стула. В спальне только кровать да набитый пухом матрас. В мастерской вообще никаких столов, стульев не было. Это же везде сейчас так, да? улыбался он. Весь город сейчас резко будет нуждаться в мебели. Все новые дома получили и будут стараться их обживать. Какой огромный простор для ремесленников. Золотой век для таких, как он, не иначе. Ладно. ухмыльнулся он. — Двух учеников хватит. Где тут ремесленный магазин говорили? Надеюсь, там будет приличное дерево. Будем Глава работать. тридцать первая. На юге реки Росееке стремительно росли промышленные кварталы. Так называемые городским управлением агрокомплексы становились центром, а затем вокруг них появлялись улочки, дома, магазины. Но не везде внутри выращивалась пшеница. Все, что можно было найти на территории герцогства до этого, было и здесь, но в необычайно измененном, улучшенном виде. Иногда настолько, что это даже слегка пугало. К примеру, на один из таких комплексов наняли только женщин. Около тридцати работниц пустили внутрь. Так же, как и всем выдали рабочую одежду. А когда показали поле, что это? Освобождённые девушки подошли к земле внутри огромной теплицы, рассматривая нечто шерстяное, растущее прямо из земли. Ровные грядки странной пушистой травы их всех очень развеселили. Это хлопчатник, да? Спросила одна ткачиха, так как уже имела дело с самим растением, а не созданной из него тканью. Такой огромный. Растение на земле было размером с огромную тыкву. Оно раскрылось вовне, раскидав листья, а сверху у него рос такой огромный белоснежный моток хлопчатой нити, что его, наверное, обхватить можно было только втроем. Слишком уж огромным он вымахал. Задача довольно простая. Вмешалась мастер с этого производства, когда девочки удовлетворили свое любопытство. Будем его собирать и вязать тюки. Обрабатывать его не так сложно из-за измененного семени, но все равно процесс трудоемкий. У кого из вас была указана должность ремесленника, потом покажу, как работать на предельном станке. А пока давайте еще кое-что забавное покажу. Говорившая женщина присела рядом с огромным хлопчатником и показала пальцем его основание. Видите? ухмыльнулась она. Большой несобранный моток хлопка, кажется, слегка шевелился, дергался вверх легонько подпрыгивая, а весь густок шел мелкими волнами. Он что, живой? внезапно вскрикнула одна женщина. Фу! Среди работниц мгновенно началась небольшая паника. Женщина едва от смеха на спину не повалилась, ее убегающие работницы плечами толкали. Он просто быстро растет!» — улыбнулась она, когда удравшие от поля женщины начали из-за двери на нее таращиться. Хлопчатник и правда так быстро рос, что это было заметно невооруженным взглядом. Причем рос постоянно. Хотя ходят легенды, что под землей тут не корни». Огромные гусеницы, сказала она тихим, почти мёртвым голосом, а потом резко крикнула: Это они белые нити пускают. О, Боже! Я не хочу тут работать. Раздался смех мастера. Политика Рохона была таковой: мы производим ресурсы. Мы выращиваем еду: овощи, крупы, корене- Но не готовим еду. Добываем дерево, но не сами его обрабатываем, а отдаем ремесленникам. Растим хлопок, делаем ткань, но не шьем из нее одежду. Люди сами знают, что им хочется носить, что есть и какую мебель в собственных домах видеть. Он бы не мог удовлетворить спрос в одиночку, не мог бы дать нужное разнообразие. Да и не хотел этого делать. Наоборот, Он хотел, чтобы его люди сами со всем этим справились. И началось все, разумеется, с еды, а точнее с хлеба. Множество малых мастерских начали выпекать хлеб. Сперва по старинке, но денег у людей было много. Теперь они имели возможность купить что-то лучшее. Они могли выбирать. А значит и пекари стали вводить в свои рецепты, какие-то новшества. Добавлять сахар, добавлять травы, пробовать что-то новое. Упрашивали кузнецов сделать причудливые формы для выпечки. Скупать продукты у частных домов можно было вообще без налога. Пекарня, если она хотела торговать хлебом, налог платить уже должна была, но всего 10%. Стоило пекарю обратиться в городское управление, его быстро регистрировали как торговца, а в здании устанавливали налоговый монопульт, такой же, какой люди видели в момент регистрации в старом городе. Клиентам пекарни нужно было просто положить палец на считыватель манны, и с них списывалась нужная сумма в рублях. За вычетом 10%, которые уходили к герцогу, остальное шло сразу насчет хозяина пекарни. Большие торговцы, которые видели тенденции столь чудесного города, тут же приметили мастерские с лучшими товарами. Каждое утро они объезжали свои мастерские и выкупали у них вообще всё свозили в свои магазины и торговали множеством товаров за раз. Ведь их тоже никто обижать не стал во время переселения. Наоборот, чем богаче и влиятельнее был человек до переезда, тем богаче он мог стать уже здесь. Такое здание мне отдали. Просто с ума сойти. Одной из таких людей стала мадам Далена. В старом городе она была хозяйкой в небольшом ателье имела в своем подчинении около 10 портних и шила одежду уже не для бедноты у нее часто одевались торговцы зажиточные купцы даже иногда неродовитые аристократы она долго ждала переезда боялась что ее бизнес рухнет а когда прибыла на место застыла на улице в изумлении это можно сказать была главная улица на данный момент она была так широка что тут могли разъехаться аж четыре кареты. Дома здесь не были частными двориками, это были высокие трехэтажные, жавшиеся друг к другу дворцы. Именно так она могла описать это. Дом, что ей отдали, был просто чудесен. Мало того, что это место было выбрано идеально, и об её отъилье быстро узнает весь город, так еще и весь первый этаж был отведен под ее магазин. Витрины из прозрачного изящного стекла отделяли ее одежды от улицы. Она уже видела это в своей голове. Второй этаж полностью отдавался для мастерской, Ну а третий же наконец был ее личной квартирой. Отличный дом с видом на главную улицу и на реку Росейку с другой стороны, где уже строилась набережная. Ее работницы тоже были все здесь. Их не отправили жить в другой конец города. Они жили в соседних домах. Кажется, все первые этажи были отведены под магазины. Их можно было взять в аренду, а второе и третье были квартирами. Собрав всех женщин в своем ателье, да полдня волнительные вздохи и ахи слушала. Переживания от переезда полностью исчезли. Тут можно было такую жизнь развернуть, тут можно было такой бизнес наладить. Да королевский город был по сравнению с этим местом просто отсталой деревней. Может, новые платья придумать, подумала она вслух. Новые цвета взять, красивые, яркие. Люди вокруг точно оценят, верно? Она отлично разбиралась в моде и, что важнее, считывала настроение на улице. Простую серую вещь никто тут больше никогда в жизни не купит. Вот бы красное платье надеть. Пошутила одна из работниц, и все остальные тут же думать начали. «Красная же только аристократия носит, сказала Долена. Хотя законы так изменились, может, ограничения для цветов тоже сняли? Как думаете? Никто нам такого не говорил, задумчиво заговорила третья портниха. Может, просто забыли? Чего гадать? Давайте просто пойдем и спросим. Так что хотела Красная громко оповестила всех о идеальном решении. Прошлый лорд бы точно сорвался на нас за такую наглость. Но этот лорд не такой, верно? Он сам говорил: "Спрашивайте. Он нас не обманет, чтобы потом оштрафовать. Ему можно верить". "Точно", кивнула Долена. "Рахану можно верить". Тогда пошли. Чего ждем?» Хохочущая кучка женщин быстренько в штормовой отряд сформировалась и выдвинулась в сторону ближайшего городского управления. Очень уж им хотелось узнать, можно им шить себе что-нибудь красненькое Глава или нет. 32. Ваше превосходительство, вот отчёты о происшествиях. Альфред принёс целую кипу бумаг собрав донесения со всего нового города. Когда мы с тобой тоже туда переедем, а? Вздохнул я томно, смотря в это отвратительное окно. 10 лет в него выглядываю, и кажется, еще столько же буду. Отвратительно. Альфред просто потешно крякнул. Мой дом будет на Имперском острове, но до его застройки пройдет много времени. Такая несправедливость слегка нагоняла меланхолию. Давай посмотрим, взял я протянутые бумаги. Как они умудрились пилу сломать? Тут же прочитал я отчет из лесопилки. Баловались, как я понял, хмыкнул тот. Мастер работника уже наказал. Но, кажется, люди крайне заинтересованы новыми технологиями. Устройство магического двигателя и его предел. Очень многие люди стараются это выяснить. Скоро мы все раскроем, улыбнулся я. Чисто технически создавать инструменты можно и без моего участия. Нужные паттерны заклинаний в моей программе. Выглядят как дощечки с нужным магическим рисунком. Я понятия не имею, что это. Я просто пишу заклинания языком программирования, а моя сила адаптирует его под язык магии этого мира. Если заняться изучением этого языка, то можно будет не только создавать двигатели и прочую технику, но и улучшать их. Сейчас, разумеется, в городе нет магов, кто мог бы разобраться в этих вещах. Но я могу создавать машины, которые будут эти таблички копировать. Создавать машины, создающие другие машины, для меня не так сложно. В данный момент я вручную сложную технику создаю, но со временем нужно будет снять с меня как можно больше нагрузки. Дома и улицы будут строить рабочие. Министерство строительства этим займется в скором времени. Когда первый набор в школе закончит основной курс, можно будет сделать что-то вроде профессиональных училищ строительный, сталилитейный факультет. все это нужно, но у меня не так уж много знаний по этим вещам. Даже с моей магией не так много знаний можно с прошлого мира вытащить. Что уж говорить о таком направлении, как магическая инженерия? Прокладка магического питания через весь город, создание мана-двигателей, проводов. Сейчас я эту энергию как замену электричества использую, но тут и ежу понятно, что потенциал у нее в тысячу раз выше. Думаю, что вполне возможно в будущем я буду просто пустой магический песок создавать. Найти магический камень и обработать его сложно. Но если нам повезет и мы найдем еще шахты, то моя будущая страна сможет жить дальше и развиваться даже без моего участия. Если империя умрет без своего правителя, то говно это, а не империя. Она должна будет существовать дальше, даже если и без меня. Нужно заложить в ее основы как можно больший запас прочности. Но пока что все это еще в зародыше. От меня многое зависит. Учреждение Императорской торговой компании было хорошим решением, продолжил я чтение принесенных бумаг. Наши фабрики, агрокомплексы, лесопилки, Все, что было создано мной и спроектировано с нуля, не просто производят ресурсы и выбрасывают на рынок. Они продают созданное торговой компании, оформленной на мое имя. С этих денег фабрики платят зарплату рабочим. Имперская торговая компания же собирает все наши продукты на склад, а затем оттуда продает местным торговцам. Чуть позже и иностранцы будут у них закупаться. Агрокомплексы платят 10% с прибыли, полученной от продажи выращенных ресурсов. Торговая компания тоже 10% платит, сказал Альфред. «Наценка за хранение наценка ради своей прибыли. Разница существенна. Что если торговцы напрямую на агрокомплекс приедут, ну или, скажем, на лесопилку? Тогда, получается, они купят дешевле, чем другие торговцы, скупающие ресурсы у торговой компании, отвечал я. Мы это позволим? Хм, задумался я. Не очень хочется своих людей обижать. Давай так сделаем. Запретим иностранным торговцам закупаться на больших предприятиях, в принципе. Пускай на склады имперской компании катятся. А вот нашим позволим прямую торговлю, но установим лимит. Скажем, оптовая покупка возможна, но только большими партиями. Так куча маленьких перекупщиков не будут осаждать наши заводы с утра до ночи. А у имперской компании и так существенный плюс видимо, на машин есть учитывая стоимость и лёгкой транспортировки, они точно не проиграют конкуренцию. Простые люди пользоваться монокарами будут ещё очень нескоро. Понял, кивнул Альфред. Кстати, насчёт торговцев. В этом году их как-то особенно мало. Можно сказать, что почти никого и нет. Местные все переездом заняты. Вообще все люди в Герцогстве на Новой Земле обживаются, а со стороны королевства И правда, к нам давненько никто не ездил. Думаю, скоро к нам кто-нибудь явится, улыбнулся я. И скорее всего, это будет армия. Бихолдер часто мне говорит, что у него руки чешутся, улыбнулся Дворецкий. Ага. Я дочитал до конца и увидел кое-что очень забавное. Слушай, сказал я, поднимая бровь. А что? У нас правда закон есть, который запрещает кому-то, кроме аристократии, в красной одежде ходить? Вообще-то, да, кивнул Альфред, но как-то не неуверенно. На самом деле, там очень много странных законов есть. Например, хмм, он немного задумался. Налог на тень, например. Если кто-то хочет отдохнуть в тени здания, которое принадлежит аристократу, то он должен за это заплатить, так как тень от стены вашего замка, господин, тоже принадлежит вам. Что за бред? Я аж глаза выкатил. Отменить эту ерунду. Я отдам распоряжение. И скажи там, что мои люди могут шить одежду любых цветов, с любыми завитушками. Вообще пусть одеваются и ходят, как им там всем по кайфу. Я передам в управление Голова, 33. Такое захолустье! Зато погодка какая, ваша милость. Не утешай меня таким образом, идиот. Три сотни рыцарей из личной гвардии, много нанятых магов и обслуга. Маркиз де Сад вёл за собой эту армию и буквально умирал от раздражения. «Тридцать дней прошло, как мы нормальный город не видели. Зачем его величеству эти пустые земли? Северные границы королевства считались очень малонаселенным местом. Даже не достигнув равнины Поши, проходя по земле графа Тадора, можно было оценить упадок и бессмысленность существования всего региона. Я не для того столько задниц вылизывал, и выслуживался перед наследным принцем, чтобы его отец меня в эту глушь сослал жаловался маркиз. Он ехал на лошади то и дело отгоняя от себя мух. Маленькая бородка у него на лице слиплась от пота, лошадь под ним устала идти и начинала прихрамывать. Нормальная еда уже практически кончилась, остались только сухие, намертво просолённые лепёшки. Он просто медленно с ума сходил от всего этого. Хотя это вряд ли его величество. этот ублюдок, первый секретарь, рычал, он сбрасывая накопившуюся ненависть. Кто же знал, что он на сторону второго принца перейдет? Сослали меня куда-то взад королевства, как полковую проститутку. Я, маркиз де Сад. И что он сказал мне? Иди и управляй той огромной деревней, только бы я под ногами не мешался. Ублюдок. Маркиз так сильно за поводья схватился, что конь под ним аж болезненно головой дернул. Ты мне тут еще побрыкайся. Рявкнул он, стукнув по бокам лошади золотыми шпорами. Конь вздрогнул и сорвался с места. «Ваша милость!" крикнул его сопровождающий, когда маркиз вперёд ускакал. "Давай догонять!" покачал головой глава рыцарей. Он тоже устал и от жары, и от мыслей о своей ссылке на границу, и от маркиза, который вёл себя как обидевшийся ребёнок. Хотя я не осуждал его, потому что сам понимал их положение. Они были не награждены огромной землей, а буквально отосланы от борьбы за трон подальше. Оба всадника тоже коней пришпорили, погнав их вперед. Выехали наконец к воротам герцогства на равнине Поша. "Ваша милость", обратился к маркизу его сопровождающий. Тот остановил лошадь и вдаль всматривался. Там вдалеке, точно стояли рыцари. "Поднимайте флаг, пошли поздороваемся". Ухмыльнулся маркиз, когда его люди смогли с ним сравняться. Их было немного. Казалось, что эти рыцари прибыли его встретить, а не войну вести. Там не было привычных орудий для боя. Да и маркиз долго смотрел на них. Рыцари не стали в боевое построение разворачиваться. Вызвав знаменосца, маркиз лично выехал вперед. направился к вражескому лагерю медленным шагом и остановился в пятистах метрах от лагеря. Он ожидал, что оттуда тоже всадник подтянется. Но нет, из лагеря неприятеля вышло всего три рыцаря, вышло пешком. Двигались в его сторону, и с каждым их шагом маркиз все больше начинал хмуриться. "Эй!" обратился он к командиру своего эскадрона. "А чего эти трое такие здоровые?" Остальные всадники тоже смотрели на это странным образом. Эта тройка людей шла к ним по полю. Но возвышались они над травой как три огромных стальных холма. Три рыцаря остановились в паре шагов от маркиза и могли буквально смотреть на всадников сверху вниз. Маленькие полутораметровые лошади вообще не добавляли прибывшим воинственности. "Я маркиз де Сад. Я прибыл по поручению его величества Эммануила Радана. Кому вы служите?" громко крикнул маркиз, соблюдая формальности. Его превосходительству Герцог Урохану, сыну герцога Теодора Третьего», громко ответил подошедший рыцарь. <хе> Тот же высокомерно хмыкнул маркиз. Без приказа короля никакой он не герцог. Сопровождающий маркиза вытащил из кожаной сумки странный свиток, выполненный из толстого и красивого лоскутка кожи. Необычный фиолетовый отлив окружал этот свиток, как будто он окрашивал воздух вокруг себя. «Держи!» – ухмыльнулся маркиз, сложив руки у себя на груди, и приказывая рыцарю взять этот цветок из рук его подчиненного. "Это приказ его величества! немедленно отправиться в столицу для принесения клятвы", сказал он. «Пускай твой герцог прочтет его, если, конечно, у него хватит сил это письмо открыть", в издевательской манере заявил он. Первый из рохиримов не ответил. Однако почти незаметно стиснул кулаки от накатившей злости. Этот свиток явно был запечатан магией. Этот маркиз прибыл сюда, чтобы их лорда унизить, так что ли? Бихолдер никогда не отличался особым терпением. Я уполномочен дать вам ответ, ледяным голосом сказал Рохерим, шагнул к всаднику и схватил протянутый свиток. Стоило ему сжать его, как раздался громкий хлопок. Фиолетовая дымка вокруг бумаги лопнула и осыпалась на поле под ноги, как разбившееся стекло. Что это было? подумал маркиз. У него с собой магический камень имеется. Но не успел спросить. Рыцарь, который взял свиток, просто швырнул его через плечо своему товарищу, словно это детская писулька была, а не послание от правителя. Глянул на маркиза и вытянув руки, схватил его за нагрудную пластину его доспеха схватил под подбородком ниже шеи раздался стон хлипкого металла ты ублюдок Сопровождающий маркиза выхватили мечи но ну, рыцарь одним рывком вырвал свою жертву из седла крохотной лошади и тот начал безвольно брыкаться, оказавшись подвешенным в мертвой хватке больше чем в метре над землей. какая ужасная Сила не мог не сглотнуть глава рыцарского эскадрона маркиза. Они хоть и достали мечи, но что делать с такой грудой железа, вообще понятия не имели. Этот мужчина держал маркиза на вытянутой руке как пушинку, и это при том, что в его броне было килограмм двести веса. Схватив посланника короля, Бихолдер еще выше его над землей взёрнул. Оба его товарища, кажется, чего-то такого и ожидали, но не достали оружия. Просто тихонько гоготать стали, как будто вообще не воспринимали происходящее всерьез. А затем их глава вытянул вторую руку и снова схватил маркиза, но уже за загривок. Сжал его доспехи и сзади и спереди, как будто тот был просто болтающийся в воздухе и противно орущей куклой. Рванул обеими руками в стороны и буквально разорвал эту куклу пополам. Доспех куклы Все ремни, завязки, клепки, все, что поддерживало доспехи маркиза, разлетелось в клочья. Упав с метровой высоты в поле, тот сильно ударился и застонал. А разорвавший его пополам рыцарь сложил вместе куски доспеха, сдавил их словно листы пергамента, и на глазах у побледневших всадников начал сворачивать эти листы в свиток руками. Завернул стальные доспехи в рулон, да так сильно, что на них следы пальцев остались. Держи, громко сказал Бихолдер, протянув этот свиток дрожащему от ужаса и сидящему на земле маркизу. Это ответ моего герцога, сказал он. Пусть твой правитель прочтет его, если, конечно, у него хватит сил это письмо Глава открыть. Глава 34. Ваше превосходительство Я уж думала, что вы забыли меня. Как можно, улыбнулся я, потянув дверь манакара, я лично сел за руль, поздоровавшись с женщиной на пассажирском сиденье. Ты сделала для меня много больше, чем тебе кажется. Такого я не могу забыть. Жаннет смущенно отвела взгляд, умудряясь при этом выглядеть и радостной, и очень довольной. Я верю вам, сказала она иначе вы бы сами не захотели сесть за руль, чтобы сопроводить полукровку с Пустошей. Она была воином, высоким и сильным, но при этом и полукровкой, которая еще недавно чуть выше раба ценилась. То, что ее лично решил сопроводить Герцог, да еще и за руль сел, делало женщине огромную честь. Если честно, я просто покататься хотел. Улыбнулся я, а Жаннет мгновенно хохотать начала. Закрыв дверь, я придавил педаль И монокар двинулся с места. Четыре монодвигателя по одному на каждое колесо, могли выдавать колоссальную скорость. В городе так гонять не выйдет, слишком опасно. Но тут по длинной и прямой дороге можно лететь как ветер. Я очень соскучился по этому чувству. В той жизни, о которой я уже мало что помню, я точно любил водить. На работу катался на спортивном авто. Когда люди в городе исчезать стали, Стало немного боязно. Внезапно заговорила женщина. Мой воробушек это все, что у меня есть. Не думаю, что могу представить те трудности, через которые она прошла, чтобы выиграть себе кусочек свободы. Я никогда не видел ее с мужчинами, хотя в гостинице познакомиться с кем-то вообще несложно. За массивной, иногда угрюмой фигурой скрывалась напуганная и уставшая женщина. Гостиница была для нее миром. Кроме нее у Жаннет ничего не было. «Пойдем», — сказал я, надавив на педаль тормоза. Остановил Монакар, ощутив влажный воздух, идущий от большой воды. Это место я выбрал уже давно. Главная дорога шла с юга, снизу по миникарте, и тут образовывала перекресток. Уходила налево в сторону бухты. Когда-нибудь там будет огромный порт. Уходила вправо вдоль реки Росейки. Там были промышленные районы. А еще уходила вперед, вверх. Там скоро появится мост, огромный стальной мост, который будет прокладывать путь на земной остров. Прямо на набережной с видом на этот мост, на остров и огромный залив я определил место для особой гостиницы. Жанет вышла из Манакара и тут же увидела здание в пять этажей. Путеводный воробушек. Табличка на входе в точности повторяла то, что была на ее гостинице в старом городе. Только сделана была очень хорошим мастером. А еще вместо чучела птицы там был пяток птичек каменных. Они сидели на этой табличке, смотрели по сторонам, как бы на посетителей. Странные такие, улыбнулась Джанет, тут же их заметив. Смешные. Они были немного мультяшные, круглые, пухлые, с большими глазами и короткими клювами. Очень миленькие. Но для этого мира весьма непривычное. Жаннет коснулась канеромана на двери гостиницы и тут же улыбнулась. Сверху, как только дверь отворилась, на нее еще пара вот таких воробышков глянула. Они над дверью внутри на ветках сидели. Сколько их тут? спросила она, обернувшись ко мне и улыбаясь как девочка. Сама посчитай, ухмыльнулся я. Столько стараний в эту гостиницу вложено. Надеюсь, тебе понравится. Сразу за дверью был большой холл. Только войдя туда, Жанет тут же схватилась за голову. Это безумие. Пол из зелено синего камня был так отполирован, что казался стеклянным. Впереди была стойка для приема гостей, а над ней воробушки. Один был в очках, крылышком перо для письма держал, сжимал его как человек. Рядом был еще воробушек Он кучу бумажных свитков над головой тащил. Прямо за стойкой на высоких колоннах целая воробиная канцелярия развернулась. Жанет повернулась направо и увидела там зал. Множество столов из красного дерева, обитых роскошной тканью стульев, делали это место необычайно красивым, дорогим. И там тоже были воробушки. Кто-то прям так на столе сидел. У окна на колонне тоже свой столик стоял. Один воробушек пил вино из стакана, другой это вино подносил. С другой стороны была сцена для живых выступлений. По центру стоял красивый рояль. А на нём тоже воробушки. Один такой голосил, открывая клювик. Другие сидели там полукругом, слушали. Жанет вертелась по кругу, словно волчок, закрыв рот двумя ладонями. Их было вокруг очень много. Какой-то воробушек за шторкой у окна прятался. Кто-то купался, кто-то с кем-то в пьяном угаре дрался. Жаннет увидела огромную люстру с десятком магических камней, которые излучали свет. И да, там было больше десяти этих смешных птичек. Одна из них смотрела на свет с кинуфоба крылышка. Какая-то распахнула клюв и в шоке от горящих камней пряталась. Еще одна птичка сидела на краю люстры, запрокинув голову, а вместо глаз у нее были звездочки. Она восхищалась пламенем. Это было так смешно, так необычно. Слева был вход в столовую. По окну в ту сторону целая тройка коней ехала. В карете тоже сидели воробушки. Спереди с большого карниза над ними висел еще один, с закрытым лицом и мечом за спиной. Это был точно убийца, готовивший нападение. Жанет вообще забыла о том, что я за ней наблюдаю. Она просто бегала по первому этажу, пытаясь отыскать каждого из моих птичек. "Я насчитала 213", сказала она, когда радость слегка поутихла. "Даже не половина", самодовольно бахвалился я. "А где еще?» сама поищи. Некоторые из этих воробушек так сильно спрятаны, что их действительно придется долго искать. Для посетителей это станет большим весельем. Да и не только на первом этаже они водятся. В лифте, в холле других этажей. Некоторые сидят на окнах, парочка даже на крыше есть. Скажешь людям, что если кто-то отыщет всех, то одно из его желаний исполнится. Подбросил я идею для маркетинга. Они же тогда мне жить я не дадут, тут же парировала Жанет. Всю гостиницу в мусор и Подозвав ее к стойке, я показал на большой монопульт. Включив его, можно было управлять всей гостиницей. Женщина коснулась камешка, и я объяснил, как что устроено. По сути, на экране была карта гостиницы. Поэтажный план, такой же, как на моей мини-карте. Все комнаты, доступные для аренды, светились зеленым. Они были сейчас пусты. Жанет нужно просто нажать на нужную комнату на экране. А затем клиент, коснувшись камеры комнаты, будет зарегистрирован в ней. Комната красным засветится, индикатор покажет, что она занята. Если сегодня будет день выселения, индикатор подскажет это желтым огнем. Она сама может регулировать цены, естественно. 10% с продажи уйдет мне в качестве налоговых сборов. Ну и еще, так же как и везде, она может нанять работников. Система похожая на заселение в номер Всё все очень просто и интуитивно понятно. Она может нанять их, назначить зарплату. Так как гостиница принадлежит ей, зарплату платить она будет из своего кошелька. Все обязанности можно кому-то передать, а можно все самой делать. На самом верху королевский люкс, улыбнулся я. Если запретишь всем вход в номер, сможешь сама там пожить. А если ко мне аристократы наедут, что я буду делать? Ухмыльнулась Жанет. Она была выше меня на голову, да и в плечах пошире. Однако сейчас она казалась очень застенчивой. "Я хочу обнять вас", сказала она, ерзая на месте. "Обнять, а потом поплакать". "Делай, что хочешь", просто ответил я. "Я здесь не как Герцог, как друг". Огромная женщина с кровью пустынных варваров тут же схватила меня в охапку. Да так, что мне воздуха хватать перестало. Спасибо, услышал я тихий шепот. Не думала, что мой воробушек укажет мне путь. Вот так. Я рад, что не обманул тебя, только ответил я. Жаннет расслабила руки и тут же стерла с лица эти мгновения слабости. «Пойдемте к кухню, посмотрим ваше превосходительство, сказала она слишком уж громко. Кажется, ей неловко даже больше, чем мне. Я приготовлю что-нибудь. Давай, улыбнулся я. А затем ощутил, как Киша дернула меня за рукав. Даже сейчас эта девочка была рядом и наблюдала за всем. Погоди, сказал я, обернулся, чтобы встретить мою главу безопасности, и она появилась в гостинице перед нами. Наклонилась к моему уху, чтобы тихо сказать: "На границе произошла стычка. Понял тебя, кивнул я, повернувшись к Жаннет. Уходите, понимающе улыбнулась она. Да, кивнул я. Кажется, прежде чем ты встретишь первых клиентов, мне придется их как следует Глава отлупить. тридцать я Что, просто сбежал? Бихолдер, экстренно прибывший с границы, в красках рассказывал, как убегающая кобыла маркиза де Сада нашу землю говном забросала. Не ожидал я, что они просто сбегут, задумался я, все еще проигрывая в голове сцену с улепетывающим маркизом. Ты был таким страшным? Я старался. Мне показалось или этот здоровяк слишком сильно собой гордится? Ладно, давай письмо посмотрим. Свиток бумаги, который был мне направлен, точно пришел из королевского двора. Я уже видел такую печать на документах. На нём странная магия была, но из-за контакта с доспехом она тут же разрушилась, рассказывал Бояка о своих подвигах. Силовая броня для армии это самое совершенное магическое оборудование, которое мы смогли создать. Под слоем брони там слой из магического камня лежит, да и рюкзак на спине это по сути огромная батарея. Силовая броня испускает сильный магический фон, который разрушает любую структурированную магию. Чем сложнее заклинание, Тем, наверное, сложнее кодирование. Запись на магическом языке. А такое грубое воздействие от доспехов все равно что электромагнитный импульс для сложной электроники. Только коснувшись свитка бихолдер на часто внутри всю магическую вещь. Мы не только физически противостоим королевству, но, похоже, и идеологически тоже, да? усмехнулся я. Учитывая, что все коммуникации, все устройства в городе созданы из магического камня, обычный королевский маг просто не сможет пользоваться на улице своей силой. Я, Эммануил Радан, повелеваю сыну герцога Теодора Третьего незамедлительно прибыть в королевский город для утверждения права на наследование. Проведение церемоний, ритуалов, а также других аспектов, необходимых для подтверждения преданности, лояльности правящей семье. Я громко зачитал основную суть. Больше половины письма просто ерунда какая-то. Хотя и основная часть тоже ерунда, но хотя бы понятная. Ваше превосходительство, давайте я к ним съезжу. Мгновенно гаркнул Бихолдер. И ритуалы проведем!» И лояльность докажем. Погоди, сказал я. Я не хочу, чтобы король мне в верности клялся. Почему? Слишком геморно. Это всю игру испортит. Вы уверены, что точную суть послания уловили? осторожно заметил Эльфред. Даже если и нет, это не наши проблемы, тяжело ответил Бихолдер. Ладно, этим двоим весело, как я погляжу. Только нас с Еленой какие-то потерянные сидят. Будет война, да? спросила Елена, когда поймала на себе мой взгляд. Не обязательно, хотел было сказать я, но сказала это все Анна. Эта девушка удивительно проницательна и умна. Иногда я очень хочу узнать, как она вообще стала моей служанкой. Должно быть, этот маркиз должен был мое место занять, улыбался я. В теории война должна была уже начаться, но он то ли так сильно обделался, что забыл о чести аристократа, что вообще-то ничего себе не прецедент. Либо изначально не очень-то и хотел подчиняться приказу, а потому сбежал, и будет нас там совсем как чертей описывать». В королевстве что-то происходит, кивнул Альфред. Обычно людей не ссылают править землей, если им не хочется. Это даже звучит странно. А сколько сейчас лет королю? уточнил я. Скоро семьдесят а, -а, -а, -а, -а, а, затянул я. А наследник его? «Еще Ещё определен!» — так же сухо ответил он. Вернее, наследный принц уже известен, но его младший брат лишь немногим уступает, да и то не везде. Многие представители дворянства считают его лучшим кандидатом. Вот свезло-то, оскалился я. Такая вялая реакция из центра на наше восстание и в самом деле может быть признаком кризиса власти в королевстве, согласился со мной Дворецкий. Как мы поступим? Думаю, так просто нас все равно не отпустят, хмыкнул я. Чтобы спасти свою гордость, этот маркиз на каждом углу будет орать, что там вообще такие вещи происходят. Вы не представляете просто. И в чем он не прав? захохотала Елена. Так, погоди, отмахнулся я. Будь я на его месте, что бы я сделал? Хмм, задумался я. Мы же формально ещё не в состоянии войны, да? улыбнулся я. Значит, я бы на их месте разрешил торговцам снова идти в эти земли. Открытый путь даст возможность разузнать обстановку. Значит, мы выходим в свет? улыбнулся Дворецкий. Скоро к нам пожалует какое-нибудь официальное лицо, кивнул я. Иша, девочка из внутренней безопасности тут же появилась в комнате. Внимательно следите за прибывшими. Не факт, что это лицо прибудет официально. Я хочу знать, кто к нам прибыл, до того, как этот человек сам себя раскроет. Принято, сказала она. Готовьтесь принимать торговцев. Нам нужно будет продолжать работать с общественным мнением в самом королевстве. Мы уже пять лет слухи распространяем, но очень аккуратно. Теперь наконец можно не сдерживаться. Тем более, что теперь нас оклеветать попытаются. Нужно этому противопоставить свою точку зрения. Понял вас кивнул дворецкий. Ваше превосходительство, а что я, напыжился бихолдер. «Думаю, пора нам построить форпост на границе, ответил я. Сколько можно вам там в полях прозябать, верно? Отличные новости. Заряжать броню хотелось бы прямо на месте, а то выставить в караул слишком много людей невозможно. Это тоже, кивнул я. Но главное, встречают по одёжке. Нужно дать понять прибывшим, что они не в деревню приехали. И вообще, у нас тут не шутят, верно? Понял вас, оскалился тот. Слабая сторона тут вовсе воксинивы, 36-я. Сразу, как только агрокомплекса начали приносить тонны продуктов, в городе появились грузовички Имперской торговой компании. Являясь новой вехой в логистике, они мгновенно начали вызывать зависть у обычных торговцев, а вот у простых людей удивление, любопытство, а затем восхищение. Огромное количество молодежи прибыло в город в новую жизнь. Еще молодые парни смотрели на эти машинки, которые носятся по улицам, и хотели так же. Бурчание магических двигателей стало символом перемен. А сидеть за рулем такого манакара и рулить им, значило мгновенно вознестись на олимп среди сверстников. И, разумеется, устроиться на работу в Имперскую торговую компанию стало практически мечтой для большинства уже взрослых, но молодых ребят. На въезде в город и недалеко от промышленной зоны растянулся огромный полигон. Целая прорва грузовых машинх свозили сюда продукцию со всего города. Раскладывали по складам, а затем отправляли по магазинам герцога. Отдельно от основных складов была база для местных торговцев. Туда каждый день прибывали десятки повозок. И еще дальше, на охраняемом так же как и склады полигоне, растянулась учебная трасса. Именно здесь обучали водителей новых машин, и именно сюда мечтали попасть практически все. Сопля, в машину садись, долго ждать тебя. И кто-то из мальчишек сюда попал. Двадцатилетний парень так сильно устал жить в Изберге, на две комнаты 12 человек ютиться, что смело указал при регистрации: "Хочу жить в городе, хочу учиться". Он был одним из старших в семье, но даже имени нормального не имел. Его так и прозвали Сопля. Прижилось так, что он при регистрации его указал. Мог и сменить, наверное, но только потом сообразил, когда поздно было. Новая жизнь началась с траура. Ему стало казаться, что никто в здравом уме никогда с ним идиотом даже говорить не будет. Но нет. Всего пару дней прошло со дня регистрации, как к нему пришли люди из городского управления. Сказали, что есть одна должность, Придется много что выучить. И он согласился. Зубрил день и ночь отданную ему книжку. Учитель на лекции лишь в общих чертах объяснял, а парень все на лету схватывал. Выучил буквы и цифры, писать научился. Прошел строгий отбор, как будто готовился в ополчению. Рост, вес, зрение, особенно зрение. Ну и вот наконец оказался здесь. На полигоне стоял, смотря, как мчатся туда-сюда эти странные стальные повозки, и думал, что никакой он вам всем не сопля. Сопля никогда бы не смог зайти сюда, потому что десятки людей не смогли выучить и запомнить то, что запомнил и выучил он. «Садись за руль, в город поедем скомандовал ему инструктор, когда парень увидел свою машинку. Он только-только на площадке освоился. "Что, страшно?" ухмыльнулся тот, а мальчишка только духом воспрял. "Не страшно, просто волнуюсь". "Тогда полезай", сказал инструктор. "Ты на хорошем счету, так что покажу тебе, как мы работаем". Мгновенно хвост распушив, сопля прыгнул в кабину на зависть с сверстникам. Сел за руль, придавил педаль и тронулся с места, впервые выкатившись из город на этом стальном коне. На литейные рули, сказал инструктор. Груз заберем, потом обратно поедем. Настоящий груз? удивился тот. Но естественно, что за тупые вопросы? ухмыльнулся инструктор. У нас людей не хватает, поэтому и учим ребят в такой спешке. Покажу тебе, как все делается, скоро сам туда ездить будешь. Здорово. Дорога была широкая, на ней легко могли торговцы разъехаться, да и к тому же тут было введено новшество. Широкая полоса из белого камня делила дорогу на две. Каждую сотню метров на этих отрезках были выложены две стрелки. На правом отрезке стрелка указывала вперед, а на соседнем назад. Сопля, как водитель, точно знал, что нужно ехать по правому отрезку дороги. Тогда не нужно будет крутить рулем каждый раз при встрече с другой телегой. Торговцы не знали этого, но из-за того, что стрелочки на дороге были везде, даже на поворотах, они тоже старались соблюдать эти требования. Сопляй сам для себя отметил, что если едешь по центру дороги, прямо по линии между стрелок, это начинает слегка раздражать. Появлялось чувство, что ты что-то не так делаешь, и перед самим собой становилось неудобно. Такое простое изобретение А так сильно облегчило людям передвижение. «У входа при тормозе у тебя доступа нет", вырвал его из размышлений инструктор. Сопля остановился у ворот большого завода, Посмотрел в сторону, где пара красивых крестьяна гуляла, и беззастенчиво им помахал. Ну а те, заметив, что он за рулем сидит, тут же принялись ему глазки строить. Наверное, если бы не инструктор, то и знакомиться бы подошли. Может, я и сопля, «Но зато какая, а? горделиво он про себя размышлял. Инструктор коснулся камня на входе, охрана проверила Закупщик Имперской торговой компании. Проезжайте. Есть. Тут же, получив отмашку, сопля направил машину внутрь. Заехав во двор, они оказались перед вторыми воротами. «Пойдем внутрь, улыбнулся инструктор. Тут было только одно здание. На первом этаже стояла охрана. В синей одежде снова новой эмблемой герцогства на спине. Полиция. Если желание сесть на машину было желанием всех парней, то желание попасть в полицию было желанием всех мужчин в принципе. К несчастью, набор там был сотню растроже, чем был у водителей. Поднявшись на второй этаж, Сопля увидел двух девушек, которые тут работали, сидя за монопультом. Инструктор снова палец камушку приложил. Сколько вы покупаете? спросила у него девушка. «Все, что есть, если можно, улыбнулся инструктор. С тех пор, как у нас в магазине Магический Горн появился, все будто с ума посходили. Пару недель назад в ремесленных магазинах появился в продаже Магический Горн маленький куб, который, как все станки, включался в розетку и мог плавить практически все на свете. Для большой мастерской он, может быть, был маловат. А вот свободные кузнецы стеклодувы просто с ума сошли. Мы тоже едва успеваем простые слитки делать, скривилась в лице женщина. На листовой металл или стальную проволоку пока не рассчитывайте. Вот блин. Инструктор вновь приложил палец, и девушка подтвердила перевод денег со счета Имперской торговой компании. Когда станешь работать тут, тебе тоже позволят деньги компании тратить. Но только учти, каждый рубль на счету, и если заметят растрату, поплатишься, сказал он ученику. Понял, кивнул тот. Оказывается, ему и деньги доверят. вот только себе в карман положить при таком расчете ничего не выйдет. Езжайте на третий склад, кладовщик уже в курсе, улыбнулась вторая девушка. Понял, спасибо, кивнул инструктор. А когда нам листы забрать можно будет? Кто знает, хохотнула та. Может, герцог у королевства пару шахт выкупит? Может, не выкупит, усмехнулся тот. Может, ему их подарят, а? Девушка рассмеялась. "Думаете, это возможно?" спросил ученик у инструктора, когда они вышли во двор и для них открылись старые ворота. Слухи о том, что какой-то маркиз хотел насолить Рохану, разлетелись по городу как пожар герцог специально их распустил и люди восприняли это весьма воодушевленным образом если король не подарит нашему герцогу парочку шахт то ему може хуже ухмыльнулся инструктор думаю если затянет с этим то придется ему подарить Рохану вообще все, даже Глава свою корону 37 -я. закон Вы избраны, чтобы блюсти закон. Помните это, когда сомневаетесь в чем то Вы все встали под флагом герцогства, и вам дана огромная сила и большая власть. Цените ее, но не злоупотребляйте ею. Ваши слова это слова герцога, ваши руки это его руки, ваши глаза это его глаза. Когда люди нуждаются в помощи, они ищут ее у вас. Когда люди мыслят недоброе, они будут стараться спрятать это от вас. Не отворачивайтесь. Смотрите в оба, всегда следуя при этом букве закона. Фуф, отмахнулся Каузер, когда утренний брифинг закончился. С первых дней учебки он часто слушал вот такие слащавые речи. Сперва это просто чушью казалось, но только сперва Он был простым стражником. Магии у него было немного, магом было стать не суждено. Телосложением тоже не вышел и стать учеником рыцаря тоже не вышло. Да и положение было совсем не то. Неблагородному человеку стать рыцарем это большое дело. Благо отец был не совсем бедным. Он смог купить цену оружия, шить кольчугу в надежде на хоть сколь-нибудь приемлемую участь. Так Каузер и стал стражником в гарнизоне. Работа не беле лежачего. Кто-то идет? забери деньги. Кто-то шумит, выгони. Поддержание порядка в самом простом проявлении. Когда он пришел в полицию, то думал, что все будет так же. Заставят людей гонять, до другой рутины для городской стражи заниматься. Но все оказалось не так. Вообще не так. Первое, что он заметил, это отношение людей Стражников на воротах никак иначе, кроме как дармоедами и кровопийцами, не называли. А тут в первую очередь учили, как уважать людей, которые ходят вокруг тебя, а затем уже самого себя. Свою форму, свое оружие, закон, который был четко прописан, и ему нужно было следовать. Больше не было такого, что стражнику нужно действовать на свое усмотрение. Ты всегда знал, как следует поступить. Люди видели это. Впервые, надев голубую форму, Каузер заметил на себе новый взгляд. Люди видели в нем не убийцу, не нахлебника, которому страшно взглянуть в глаза. Эти слова, которые он слышал каждое утро, они точно имели куда больший смысл. Они пробуждали в нем что-то другое, делали его кем-то другим. Но ему нравились изменения. Он даже пить бросил, потому что хотел быть достойным того мундира, который на себе носит. Он сам не ожидал такого преображения. Слова, услышанные им в первый раз, были восприняты шуткой, но затем, слушая нечто подобное раз за разом, он начал примеривать их на себя. А когда примерил, начал стараться этим словам соответствовать. Да и не только он. Многие из ребят чувствовали за собой нечто подобное, нечто, что говорило им, что теперь ты особенный, важный. Не просто какой-то тупой за с острой дубиной. Ты теперь страж порядка. Действительно, кроме шуток. Когда это стражники все законы учили, а он учил. День учил, ночью при свете яркого камня читал, потому что завтра его снова спросят. Не ответишь позор. Свои же насмех поднимут, потому что здесь отбирали лучших. Ответственность была колоссальной, но и зарплата соответствовала тому, Все люди тут понимали, куда движется мир, и очень хотели не упустить шанс, который им предоставил герцог. «Рядовой каузер стрельбу закончил. После брифинга, как всегда, шли учебные стрельбы. Еще одно новшество, которое демонстрировало колоссальное могущество и власть, которым обладал герцог Рохан, и которое он делегировал своим стражам порядка, которое он отдал конкретно ему, каузеру. Магический мини болтер PM1 основанный на модели пистолета макарова, как говорят в учебке. Оружие способное стрелять заряженным заклинанием. Двинув рычажок у рукояти небольшого оружия, Каузер переключил его в безопасный режим. Из верхнего положения этот рычажок мог заставить оружие выстрелить магическим камнем, попадание в цель которого вызовет у последней острый паралич всех конечностей. Это была настоящая магия, но она могла не всегда сработать из-за доспеха на противнике. Поэтому второе деление на пути рычажка наделяло снаряд пистолета громовым зарядом. Попав в цель, Каузер видел, как по мишенни для стрель пробегают разряды молнии. Он просто не мог не задаться вопросом, насколько же больно должно быть такой заряд получить. Еще недавно он был просто стражником с острой железной палкой, купленной на деньги отца, а теперь стал настоящим боевым магом который обязан блюсти законы герцогства любой ценой и любыми средствами. Это стоило того, Определенно стоило. Ты в патруль после обеда идешь?» "Да", кивнул Каузер. "Учебный выход, сегодня на рынок, кажется. Там торговцы приехали, кажется, нелегко будет". "Не страшно", улыбнулся он вместе с новой формой, вместе с новым статусом оружием, доверием герцога, ему пришла такая уверенность, гордость, что он был уверен справиться. Ему нужно просто довериться, что он выучил, потому что он больше не был тем стражником. Теперь на него можно было положиться. Закончив обедать, он подошел к своему шкафчику, приложил палец и получил оружие, его собственное, выданное на его имя. Спусковой крючок пистолета был создан из мана-детектора. Никто, кроме хозяина, не сможет и один выстрел сделать. Вышел во двор, где уже ждали пять человек: четверо рядовых, таких же как он, и один сержант из учебки, который за них отвечал. "Поконием!" скомандовал тот. Слово осталось из прошлого мира, но к "поконию" полиции отродясь не было. Было нечто другое, куда более здоровское и мощное. Небольшой монокар, как бы его назвали, но на трех колесах. Одно спереди и два сзади, но очень близко друг к другу прижатых. На нем не было стальной кабины, на нем действительно сидели как будто на лошади. Он был устойчив, быстр и невероятно маневрен. Синий отлив и герб герцогства ярко оповещали всех о присутствии стражей порядка. В городе часто бывало так, что у кого-нибудь лошадь издохнет, И две улицы немедленно встанут колом, так что ни одна повозка не проедет, а этот малыш мог проехать почти где угодно. Покинув учебку, они выдвинулись к рынку. Большое место для общей торговли всегда было местом для сбора проблем. И вот, даже не успев приблизиться, они заметили одну из таких. Пришлый торговец остановился прямо на проспекте, перегородил поворот и стоял головой крутил. Люди вокруг уже орать начинали. А Каузер быстро понял причину возникновения такой ситуации. Дело в том, что на рынок шло две дороги. Одна для тех, кто шел покупать. Это была пешеходная улица. Там по бокам элитные магазины были, а по центру лавочки и даже фонтан. Туда нельзя было на повозке подняться. Для торговца был вход с другой стороны, с большим проездом и парковками для телег. Этот бедняга точно был иностранцем и, кажется, не понял, как ему на рынок попасть проехал нужный торговцам съезд и попытался повозку на пешеходный бульвар затянуть. Стой, стой! Тут же включился в работу каузер. Ребята из патруля вмиг оттеснили других лошадей, позволяя торговцу совершить разворот.